Глава 17. Покуда Сэр Уолтер и Элизабет со всевозможным усердием делали карьеру на Лаура-плейс, Эн возобновила знакомство совсем иного рода. Навестив старую свою учительницу, от неё она узнала, что в батье сейчас живёт одинокашница Эн, которая имеет двойное право на её участие. по прежней своей доброте и нынешним своим бедам. Мисс Хамильтон, а теперь миссис Смит, выказывала эн доброту тогда, когда она всего более в ней нуждалась. Эн поступила в школу несчастная, горюя о нежно любимой матери, скучая по дому и страдала, как только может страдать четырнадцатилетняя девочка с чувствительной душой.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 Дома она не упомянула о своих намерениях. Там бы её не поняли. Она поделилась только с леди Рассол, и та сердечно посочувствовала ей и с готовностью доставила к жилью миссис Смит на Westgate Buildings. Визит был нанесён, знакомство восстановлено, в обеих с новой силой возродился был интерес. В первые минут 10 не обошлось без неловкости. Хорошейшие 12 лет изменили обеих. За 12 лет Энн из цветущей пятнадцатилетней девчушки молчаливой и угловатой стала женщиной 27 лет, прелестной, хоть никак не цветущей, умеющей властвовать собой, тихой и ровной в обращении. И за те же 12 лет хорошенькая мисс Хэмилтон, пышущая здоровьем и спокойность не сходившая к младшей подруге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 которая была в самой её природе бесценный дар небес и в други своём н видела пример тому как всякая скудность восполняется милосердным попечением было время рассказывала миссис Смит когда она едва не отчаилась теперь-то она себя уж не считает немощной а что было когда она впервые явилась в бат Вот когда она в самом деле хлебнула горя. Дорогой простудилась и не успела приехать, оказалась прикованной к постели, страдая от жестокой и неотступной боли. И при том, среди чужих людей, когда ей позарез нужна была сиделка, а средства не позволяли ни одной лишней траты. Однако вот ведь она выжила, и должна сказать, эти перипетии пошли ей на пользу.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 У неё всегда найдётся что по рассказать забавного и назидательного про род людской. Приятно ведь слушать о том, что происходит на свете, узнать о разных глупостях и пустяках, которыми заняты ближние. Когда живёшь одна-оденьушенька, знаете ли, научаешься ценить и такой разговор. Эн, вовсе не хотелось портить ей удовольствие, и она сказала: "Разумеется,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 проходят перед их глазами. Они свидетели барений и жертв, в какие более всего нас облагораживают. Комната больного может заменить собою целые тамы. Да, согласилась миссис Смит, впрочем, не очень уверенно. Вы, пожалуй, правы, хотя уроки эти боюсь не столь возвышенны, как вы себе представляете. Случается, что природа человеческая но делается прекрасный от страданий но вообще говоря в комнате больного скорее увидишь слабость а не величие себелюбие и нетерпение встретишь там куда чаще чем великодушие и стойкость как мало на свете дружбы истинной и к несчастью тот голос её дрогнул многие забывают о самом важном пока не сделается слишком поздно Н понимала, какой ценой куплены эти мысли. Муж вёл себя не так, как должно, заставив жену свою вращаться среди людей, которые и побудили её думать о человечестве хуже, надеялась Н, чем оно того заслуживало. Миссис Смит, однако, недолго предавалась унынию. Почти тотчас она его отогнала и прибавила уже совсем другим тоном: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 тогда как Энн уже обещала провести вечер на Вестгейт Билдингс. Ей ничуть не жаль было отклонять приглашение. Их звали потому, только она не сомневалась, что леди Део Римпл, принужденная сидеть дома по случаю своего насморка, рада была воспользоваться родством, которое ей навязывали. И с большой живостью Энн сказала, «Я сегодня обещала быть у старой школьной подруги».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 то был муж её, один из 5000 Смитов, от которых нигде нет проходу. И чем сама она взяла, тем что стара и больна. Да, мисс Энн, у от странный же у вас вкус. Всё, что других отвращает низкое общество, дурное помещение, затхлый воздух, неприятная компания для вас привлекательно. Однако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 Ов взяли на себя труд пригласить леди Рассел и мистера Эллиот. И мистер Эллиот почил своим долгом пораньше уйти от полковника Волиса, а леди Рассел переменила все свои планы с тем, чтобы явиться к её сиятельству. К счастью, Эн могла узнать о том, что происходило у леди Делримпл, и от самой леди Рассел. Всего интереснее ей было то, что леди Рассел и мистер Эллиот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 она и наполовину не приоткрыла ан своей уверенности, лишь туманно намекая на то, что может произойти в дальнейшем. На вероятность его склонности и желательность союза, который явится следствием всей склонности, будь она, кажется, взаимной. Ан слушала и не перечла. Она лишь улыбалась, краснела и покачивала головой. Я никого не сватаю, ты знаешь, сказал леди Рассел, ибо слишком убедилась в том, как неверны все наши расчёты и чаянья. Я только полагаю, что если бы мистер Эллиот стал за тобой ухаживать и победил твоё сердце, я полагаю, вы могли бы быть счастливы. Всякий бы почёт от брак равным, но я полагаю, он был бы и счастливым. Мистер Эллиот человек редких качеств,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 и вылететь мать и лицом и по уму и с сердцу и если мне доведётся увидеть, что ты хозяйка в том же доме, носишь то же имя, первенствуешь в тех же краях и тем лишь от неё отличаешься, что тебя более ценят, мне в мои годы большей радости и не надобно. Н пришлось отвернуться, отойти к дальнему столу и склониться к нему под каким-то предлогом, чтобы не отчувство нахлынувшие на неё при словах леди Расс. На несколько мгновений в воображении её и сердце пленились этой картиной. Стать тем, кем была её мать, носить вслед за нею имя леди Эллиот.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 едва при одной мысли о том, как стал бы мистер Эллиот сам за себя говорить, она тотчас овладела собой. Леди Эллиот Килинч тотчас утратила очарование. Быть женой его она не могла. И не только от того, что чувства её ещё противились всем, кроме одного единственного. Нет, хорошенько рассудив, она решила не в пользу мистера Эллиота.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 Мистер Элиот был рассудителен, хладнокровен, благоразумен, но он не был открыт. Ни разу не видела она, чтобы он загорелся, пришёл в негодование или в восторг от чужого дурного или доброго поступка. Это на её вкус был важный недостаток. Она не могла отрешиться от давних своих впечатлений. Чистой сердечья и прямоту ставила она выше всех прочих качеств. по-прежнему ее воображение пленяли пылкость и жар души. По-прежнему куда более полагалась она на тех, кому иной раз случалось высказываться неосмотрительно или поспешно, чем на тех, кому никогда не изменяло присутствие духа, и с чьих уст никогда не слетало опрометчивое слово. Мистер Элиот был мил со всеми, и мил чересчур.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 церкви